приятным компаньоном. он даже пожалел о его приезде.Рй с ходу прошел мимо шале и отправился на берег озера, предоставляя Стиву право одному отнести в дом девушку все еще находящуюся без сознания. Но как только стив исчез из виду, Рой быстро развернулся и побежал бьюйку. расая в сторону дома настороженный взгляд, он поднял капот, разъединил контакты, оторвал провода, сунул в карман свечу зажигания, Опустил капот и направился к широкой веранде, на которой и расположился, слушая, как его брат передвигается внутри дома. Затем Рой проник в большую гостиную, быстро осмотрелся по сторонам и пошел прямо к стойке с оружием. Он запер ружья на замок и сунул ключ в карман. Секундой позже он вошел в комнату. — Ты уже уложил свою девочку? — усмехнулся он. — С меня хватит, слышишь? — бросил Стив резким голосом. «Мне не нравится твоя манера разговаривать. Придержи язык, я не люблю трепачей». Стив направился к машине, за ним последовал Рой и стоял, наблюдая, как брат пытается безуспешно завести ее. Стив в гневе побежал по лестнице и остановился перед Роем. «Это ты испоганил машину?» — закричал он. «Разумеется, я. Ну и что же?» Стив попытался сдержаться. «Ты забрал свечу. Советую немедленно возвратить ее, Рой». «Я оставлю ее себе, ведь я предупредил тебя, чтобы ты оставил эту сучку на шоссе. Пока я нахожусь здесь, никто не приедет сюда и не тронется отсюда без моего разрешения». Стив сжал кулаки. «Послушай, Рой, я не знаю, что там у тебя в голове, но не позволю распоряжаться у себя в доме. Отдай свечу, или я возьму ее силой. Я не хотел быть с тобой грубым, но не желаю больше выносить твоих чудачеств, если не сказать больше». «Ах, так!» — сказал Рой, отступая на шаг. «А что ты на это скажешь?» В его руке неожиданно появился револьвер. «Ты по-прежнему настаиваешь на своем?» — ухмыльнулся он, наставляя оружие на брата. «Настало время ввести тебя в курс дела», — глухо продолжал Рой. «Выслушай меня внимательно. Я влеплю тебе в лоб пулю и не посмотрю, брат ты мне или не брат. Для меня ты просто неудачник». «Попробуй только шевельнуться, и ты увидишь мое мастерство во владении оружием». Он сделал шаг назад и уселся на перила, небрежно держа револьвер в руке. «Я попал в очень скверное положение, вот почему я здесь. Синие горы — замечательное убежище. Никто не станет искать меня тут. И не будет никакого доктора Флейминга, который станет рассказывать своим паршивым больным, что видел меня у тебя. Нравится тебе это или нет, но так будет». Малышка будет оставаться здесь до тех пор, пока я не покину твою виллу. И не пытайся быть хитрым. Моя пушка здорово стреляет. Многие хитрецы уже обожглись на этом. И сейчас кормят могильных червей. Стив немного пришел в себя. Он еще никак не мог поверить, что его брат говорит серьезно. Послушай, но ведь это безумие, Рой. Мне просто необходим доктор для девушки. Отдай мне свечу и дай спокойно уехать. Дубовая башка засмеялся Рой. «Послушай, я работаю вместе с Барри-банкиром. Это тебе о чем-нибудь говорит?» Стив читал о Барри-банкире, или, вернее, о Джоне дилингере «Ты что, больной? Ведь Барри-банкир убийца. Его разыскивает полиция!» Рой перестал смеяться. «В прошлом году я грабил банки и собрал немного денег. Я был правой рукой Барри. Да, это оплачивается весьма неплохо». «Так вот оно что!» — презрительно буркнул Стив. «Я не должен удивляться тому, что ты снюхался с гангстерами. Ты всегда был бесхарактерным типом, Рой». Рой сунул револьвер в кобуру под мышкой. «Я хорошо вел свое дело», — проронил он. «Сейчас у меня неприятности, но это продлится недолго, и вскоре я смогу тратить добычу, которую припрятал». Я не такой, как ты, бедный простачок, чтобы похоронить себя в медвежьем углу в компании вонючих лисиц. Я умею жить. Стив приблизился к брату. Лучше отдай мне револьвер, — сказал он. Рой криво усмехнулся, его рука метнулась к кобуре, раздался выстрел, разбудивший эхо по другую сторону озера. Что-то слегка задело ухо Стива. Слушай, я запросто всажу пулю в твою черепушку, — предупредил Рой. Если ты будешь валять дурака, я не промахнусь. Теперь ты предупрежден. Он развернулся на каблуках и вошел в гостиную, где удобно устроился в крестник.